Глава вторая. Она сразу же заучила список наизусть. Ничего удивительного. На память она, профессиональная переводчица, не жаловалась. Чтобы удержать в памяти с десяток имен, ей достаточно было лишь одного взгляда на эту бумажку. Но в данном случае она возвращалась к списку вновь и вновь. И никак не могла понять, зачем Рите понадобились эти имена. За исключением своей покойной коллеги, Вика не знала никого из значившихся на бумажке женщин. «Да и потом, если ты пишешь некий список, то зачем носить на него себя? Чтобы не забыть, что ты в нем числишься? Нет, о себе не забудешь и так». В том, что имена были написаны рукой Риты, сомневаться не приходилось. Вика прекрасно знала ее почерк. «Получается, что список она составила для какого-то человека? Вот только для кого?» Конечно, о покойниках нельзя думать плохо, но Вика не могла удержаться от мрачных мыслей. Во что это Рита собиралась ее, Вику, втянуть? Или уже втянула? Да еще не предупредила ее ни о чем, ни намека не оставила. Вики на попытки осторожно расспросить коллег Риты результатов не принесли. К их агентству эти имена вообще никакого отношения не имели, кроме имен самой Риты и Вики. «Трудно и неприятно это», — сосредотачиваться на столь мрачных мыслях. А еще труднее, когда поддержки нет. Вика запуталась в своих рассуждениях настолько сильно, что даже обратилась за советом к Сальери. Муж он все-таки или нет? Оказалось, что или нет. Он с каменным лицом объявил, что это список жертв дьявола. Потом захихикал над собственной шуткой и предложил супруге курнуть. Необычную сигарету, разумеется. На этом его участие и помощь закончились. В конце концов Вика сдалась. Она носила листочек с именами в кошельке, просто на тот случай, если дело вдруг каким-то образом прояснится. Но осознанно больше она этим вопросом не задавалась и перечисленных в ретином списке женщин не искала. В дверь ее кабинета коротко постучали, явно лишь для проформы, поэтому Вика даже не сочла нужным ответить. «И так зайдут». Секунды позже в ее маленьком кабинете появилась руководительница агентства собственной персоной. А вот это уже было странно. Людмила Рыбина особым снобизмом вроде бы не отличалась, но определенную дистанцию между собою и подчиненными предпочитала держать. Если ей требовалось с кем-то переговорить, она вызывала сотрудника к себе в кабинет. Вика понятия не имела, с чем связан ее визит, поэтому встретила начальницу дежурной улыбкой. Их еще в университете обучали, как изобразить нейтральное и вместе с тем дружелюбное выражение лица. Потенциальным дипломатам так и положено себя вести. Никто не должен знать, что они собираются делать. Развязать войну или, фигурально выражаясь, поделиться конфеткой с оппонентом. Вика, доброе утро. Людмила быстро пересекла тесный кабинет и села за стол напротив переводчицы. Я тебя не отвлекаю. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. — Нет, все в порядке. У меня осталось пара писем, но перевод подождет. В них нет ничего срочного. — Отлично, потому что у меня есть для тебя небольшое задание. Можно сказать, личного характера. Вику так и подмывала, удивленно поднять брови, чтобы глаза стали выпученными, как у куклы-неваляшки. Задание личного характера в компании, где слово «личный» чуть ли не в богохульсу приравнивается. — Да что ж за день такой сегодня? Тем не менее, дежурную улыбку ей на лице удалось сохранить. «Профессорша моя, гордилась бы мной», — невольно подумала Вика. «Я слушаю». «Понимаешь, я бы кого-то из девочек-менеджеров напрягла, но боюсь, они не справятся. Требуется кое-какую информацию не только собрать, но и упорядочить. Сделать это быстро. А ты с данными хорошо работаешь. Естественно, все это не за комплименты, не за спасибо. Время тебе выпишу». От премии не откажусь. Но хотелось бы узнать, что это за задание, — заметила Вика. — Понимаю. Ты наверняка слышала, что в городе уже в течение долгого времени происходят крайне неприятные события. Я говорю об этих жестоких убийствах. После того, что случилось с Маргаритой, об этом стало известно даже тем, кто криминальными новостями не интересуется. Я хочу тебя попросить, чтобы ты собрала все общедоступные данные об этих историях и составила на их основе небольшой доклад. Когда все это началось, как часто повторяются убийства, анализ краткой информации о жертвах, какие имеются подозрения и версии у полиции. Словом, все, что найдешь. Чем больше данных, тем лучше. Но это не должна быть художественная повесть на 50 страниц с иллюстрациями. Все максимально сжато и изложено четким и понятным языком. Задание ясно? Ясно-то ясно, но зачем вам это? Изоритые? Обычно Вика старалась лишних вопросов начальству не задавать. Оно их просто до аллергии не любит. Да ее природное любопытство на рабочие момент не распространялось. Ну и ничего подобного ей раньше не поручали делать. Это вам не биографию очередной, восемнадцатилетней летней танцовщице переводить. Тут явно какая-то темная история, с которой Вике совершенно не хотелось иметь дело, пусть даже на уровне информации. Плюс у Людмилы было видно, что отвечать ей на Вики на вопрос не хочется. Для нее это все равно, что отчитываться в своих мотивах и действиях перед собственными подчиненными. Можно просто передать задание другому человеку, тому, кто и спрашивать ее ни о чем не станет. Но ведь и качество исполнения будет соответствующим. В конце концов, директриса агентства пришла к выводу, что хороший сотрудник – это правильно мотивированный сотрудник, а значит, можно позволить себе некоторую откровенность. «Нет, к Маргарите Крыловой это не имеет никакого отношения. Мы ценим своих сотрудников, ее семье уже выплачена материальная помощь. Но я хочу, чтобы ты поняла меня правильно. Я не собираюсь устраивать никаких частных расследований». И развязывать охоту за головами. Если бы вдруг меня посетила шальная мысль на эту тему, я бы не к тебе обратилась. Проблема в том, что все это коснулось деловых планов нашего агентства. Каким образом? Изумилась Вика. Где брачное агентство, а где маньяк-убийца? Самым неожиданным. Думаю, ты слышала о том, что мы уже довольно-таки долго ведем переговоры с агентством в Германии. Это очень перспективный проект. По предварительным прогнозам. Наше сотрудничество может стать весьма плодотворным. Немцы крайне заинтересованы в русских девушках, да и наши невесты высоко оценят Германию в роли будущего местожительства. За Задидо в своих мстят, промелькнуло в главе у Вики. И те, и другие. Мне казалось, что основные острые углы мы уже обошли, осталась только финальная стадия, продолжила Людмила. Но, как всегда, в наши планы вкрались некие непредвиденные обстоятельства. Не очень умные люди, увы, живут повсюду. Один из руководителей немецкого агентства убил себе в голову, что эти убийства могут представлять реальную угрозу для наших иностранных клиентов. Поэтому я и прошу тебя заняться этим, воссоздать реальную картину происходящего. Тебе не придется ни потасовывать факты, ни врать. Сделать это нужно завтрашнему дню. Успеешь? Ввязываться в это дело Вике не хотелось не из объема работы. Этот, как раз терпимо переводить контракты и договоры, гораздо скучнее. Останавливал ее скорее какой-то иррациональный суеверный страх. Она далека от ситуации, когда один из телезрителей, смотрящий криминальную хронику, сторонний свидетель чужого горя. А если начать в этих убийствах разбираться, копать глубже, вдруг она привлечет к себе внимание того психоубийцы. Но тут же Вика разозлилась на саму себя. Что это за мысли? как у древней необразованной бабки. Она ведь не тайное заклинание, вызывающее демонов, собирается тайком произнести, а просто собрать общедоступные факты. Все они есть в интернете, их ежедневно читают тысячи людей, и ничего, живы все пока. Постараюсь успеть. Я просто слабо себе представляю, сколько именно источников придется изучить. Я ведь другими вопросами занимаюсь. Понимаю, но не думаю, что фактов наберется много. В конце концов, Дела эти до сих пор не раскрыты. Вот что. Чтобы ты наверняка успела, сделаем две вещи. Во-первых, все задания, что у тебя есть на данный момент, и любые срочные дела, откладываются. Чуть что отсылали людей ко мне. Во-вторых, ты сдашь отчет завтра днем. Утром еще поработаешь. Так, пожалуй, будет лучше. И Вике вновь захотелось сменить свою нейтральную улыбку на более эмоциональное выражение лица. Интересно, насколько важен для Людмилы договор с немцами, если она из-за каприза лишь одного будущего партнера так забеспокоилась? Но есть во всем этом деле и положительная сторона. Можно и перед начальством отличиться, и премию получить. — Все будет готово в срок, — уверенно объявила Вика. — Рассчитываю на тебя. Как только закончишь отчет, сообщишь. До двух часов постарайся успеть. Вика подумала, что закончится она уже сегодня, но перестраховаться не помешает. Людмила вышла из ее кабинета, и девушка принялась за дело. На практике все оказалось вовсе не так страшно, как она думала. Она не вникала в смысл публикаций слишком глубоко, просто подбирала более или менее подходящие статьи. Вика заставила себя отнестись к ним как к очередной партии данных которые надо обработать, выделить ключевые слова и уловить основные мысли. И не воспринимать все это как истории жизни и смерти реальных людей. Не по причине жестокости характера, просто чтобы ей не было так страшно. Статей набралось порядочное количество. Неудивительно, ведь не началось все это больше года тому назад. Правда, на первых порах писали об этом весьма скупо: Маньяки, убийцы, моральные уроды. Они ведь часто совершают преступления, особенно в крупных городах. Их деяния не остаются без внимания, но и не обговариваются в прессе каждодневно. Как правило, через некоторое время их отлавливают органы охраны правопорядка, и все на этом заканчивается. А в этом случае не закончилось. За последние месяцы некто неизвестный совершил семь убийств, включая и убийство Риты. Маньяк не убивал слишком часто, похоже, к каждому своему выходу он тщательно готовился. И проделывал свои жуткие делишки идеально. Полиции никак мало-мальски значимых следов обнаружить не удалось. Общих черт у жертв тоже не имелось, единственное, все они были представительницами прекрасного пола. И все же это были слишком уж разные женщины. Даже законченные маньяки склонны выбирать жертв какого-то одного типа, похожих между собой. Почему? Тут уж вступают в силу законы больного сознания. Кому-то его жертвы напоминают не в меру строгую мамашу времен детства убийцы, кому-то первую учительницу, унижавшую добрую половину детства, кому-то первую любовь, отказавшую убийцы во взаимности. А в этом случае нет единой общей черты. Молодая преподавательница, возвращавшаяся домой из училища, Работница завода, ранним утром вышедшая из дома, продавщица продуктового магазина, она пешком добиралась до своей дачи через лес. Похоже, что их всех убийца выбрал случайно. Но если жертвы никакими схожими чертами друг с другом не связаны, а чего же эти месячные интервалы между убийствами, подозрительно напоминающие паузы для подготовки к черному преступлению? Вика понятия не имела, как это следует анализировать. От попыток найти во всем этом некую систему у нее заболела голова. Но нельзя найти в темной комнате черную кошку, если ее там нет. Нельзя. Звонок телефона заставил Вику подпрыгнуть на стуле. Только теперь она заметила, что за окном темно, а на часах уже восемь. Осенью темнеет рано, но от этого не легче. Она не собиралась так долго засиживаться, просто увлеклась. А телефон продолжал звонить. К счастью, номер высветился не какой-то пугающий, загадочный, а давно занесенный в записную книжку. — Ты меня напугал, — объявил девушка. — Чем это? — удивился Салири. Тем, что твой телефон работает, даже не затерялся в недрах твоей сумочки. По-русски он к настоящему моменту говорил свободно, даже в сленге хорошо ориентировался. Правда, легкий акцент у него остался. Но Вика подозревала, что он нарочно от него не избавляется. Проявление национальной итальянской гордости, можно сказать. «Неважно. Зачем ты позвонил?» «Поинтересоваться хочу. Где тебя носит?» «Что, любезный супруг потерял любимую Я жать Жрать охота. Ужин-то кто готовить будет?» «Либо ты, либо повар ресторана. В зависимости от твоих предпочтений», — отозвалась Вика. «Слушай, я на работе задерживаюсь. Может, встретишь меня?» «С кем задержалась, тут пусть тебя и провожает». Сомневаюсь, что мой компьютер на это способен. Конечно, это умная машина, но не настолько же. Не вредничай, я же твоя любимая жена. Кто тебе еще рассолом по утрам отпаявить будет? Аргумент недостаточно весомый. На улице холодно, начинается дождь, а на кусте под окном сидит масса ворон. Возможно, там труп лежит? Ну так иди и проверь. Я не настолько голодал, лучше сосиски из морозилки достану. Невозмутимо сообщил супруге Сальери. Я люблю тебя. «А встретить меня тебе все-таки придется. Шлепай косановки, я скоро буду. В одиночку я по темным дворам шляться не собираюсь, особенно когда на кусте под нашим окном сидят вороны, а под кустом труп». Муж что-то пробурчал, как закипающий чайник, но Вика знала, что он ее встретит. Может, мужем ее Сальери по-настоящему и не стал, но он был другом, своим, а это означало, что доверять ему она может». Отчет об убийствах, вопреки собственным ожиданиям, девушка не закончила, но собрала уже большую часть материалов. Завтра нужно только упорядочить их, и все, задание выполнено. Можно присматривать новые туфельки в предвкушении премии. Вика уже собиралась закрыть браузер, когда взгляд ее сам собой остановился на знакомом имени. Профессиональная привычка, от нее не уйти замечать важные слова, примечать мелочи, чтобы потом было легче переводить текст. Сейчас ей ничего переводить не требовалось, но инстинкт все равно сработал. Вика поняла, что это имя ей знакомо, прежде чем вспомнила, откуда она его знает. В браузере был открыт сайт криминальных новостей, где она и искала информацию об этих убийствах. Правда, статья была на другую тему. В ней сообщалось, что некто неизвестный, Наглую сбил женщину прямо на тротуаре, причем насмерть. Да еще и скрылся с места ДТП. Имя жертвы Вика ее узнала. Эта женщина входила в список имен из записки Риты. Получается, что сразу два человека из списка погибли. Нет, были убиты, причем практически одновременно. И Вике очень не понравилось это открытие. Женщина опаздывала. И это при том, что она сама выбрала место встречи и время. Марк не удивился. Он даже злость не почувствовал. Если каждый раз раздражаться из-за подобных мелочей, никаких нервов не хватит. Поэтому просто ждал, наблюдая, как красиво плавают рыбки в огромном во всю стену аквариуме. Ему нравилось, что обычную музыку в этом ресторане заменили естественными звуками природы. В этом имелся определенный шарм. От этих размышлений об удачной находке рестораторов его отвлек звонок телефона. На экране мобильника, как он ожидал, высветился номер Людмилы. Сейчас она начнет рассказывать, где она задержалась и какие ужасные пробки на дорогах, подумал он. А на заднем плане будет слышно, как ее парикмахер спрашивает, делать укладку или нет. Успех работы переговорщика кроется в том, чтобы знать о подобных нюансах, но не возмущаться и не иронизировать поэтому Марк спокойно произнес. Слушаю. Марк, здравствуйте. Я прошу прощения, что не позвонила раньше. Возникли совершенно непредвиденные обстоятельства. Чего и следовало ожидать. Что случилось? И вот здесь привычный сценарий нюансов не сработал. Я попала в аварию. Кое-кому захотелось притормозить, стукнув при этом мой автомобиль. Но это не важно. С вами все в порядке? Дело было не только в вежливости, он интересовался ситуацией вполне искренне. Его совесть упрекнула Марка по поводу недавних подозрений. «Можно сказать и так», — вздохнула Людмила. «Жизнь моя точно в опасности, но за руль я в ближайшее время не сяду. Со сломанной ногой это весьма проблематично. Я хотел вас предупредить пораньше, но не получилось». «Конечно, я все понимаю. Тогда на сегодня отложим все дела, а там видно будет...» Подождите, Марк, не спешите. Во-первых, я действительно хочу завершить переговоры для Нового года. Во-вторых, я не уверена, что завтра буду в состоянии вести какие-либо деловые беседы. Сегодняшняя встреча состоится. Я попросила сотрудницы моей компании подъехать к вам вместо меня. Именно эта девушка собирала материалы по этому неприятному вопросу, так что она сможет все с вами обсудить. Она еще не пришла, как я понимаю? — Нет, — подтвердил Марк. Не считайте ее непунктуальной. Для моей сотрудницы это поручение было делом неожиданным. В первую очередь вы обсудите с ней эту нелепую проблему. Посмотрите, хватит ли немецкой стороне ее отчета. По другим вопросам она вас тоже проконсультирует. Вики поручено оказывать вам всяческое содействие. Наше сотрудничество с вами продолжается. Я постараюсь остаться на связи. Вам подойдет такой вариант? Вполне. Берегите себя, Людмила Аркадьевна. Своими интересами Марк в этом случае не жертвовал. Ему действительно не требовалась личная помощь именно хозяйки агентства. В этом и заключалась работа посредника – организовывать сделку при минимальном участии сторон. Да, доступ в офис и кое-какие дополнительные данные ему понадобятся, но обеспечить все это вполне возможно с помощью сотрудницы, решая некоторые вопросы по телефону. Оставалось только эту сотрудницу дождаться. Зная женскую расторопность, Марк приготовился к долгому ничего не деланию. На рыбок он больше не смотрел, обратил внимание на людей, входивших в зал. Интересно, угадает он, кто именно из женщин Вика или нет. Ничего кроме имени Людмила о ней не сообщила, а имя-то на лбу не написано. По крайней мере, Марк надеялся, что не написано. Одиноких женщин в ресторане было мало. А те, что приходили одни, явно надеялись обрести компанию. На это указывала длина их платьев и высота каблуков-шпилек. Может, и Вика также выродится, бы и забавно. На общем фоне он заметил девушку, выделявшуюся из толпы посетителей заведения. Она бы в любом случае привлекла его внимание, даже если бы он никого и не ждал. Она была высокой, пожалуй, выше среднего роста, но и Марк не был коротышкой. Платье ее было длинным, подол доходил до ботинок на плоской подошве. Темно-серая шерстяная ткань платья скрывала ее шею и руки. Платье было без каких-либо намеков на декольте, но благодаря стройному женственному силуэту, подаренному девушке самой природой, она не походила на мешок с картошкой. Ярким пятном на сером фоне платья смотрелись ее коротко остриженные рыжие волосы. На то, что цвет волос натуральный, указывала щедрая россыпь веснушек на ее щеках и ярко-зеленые глаза. Девушка была необычной и красивой. По-своему красивой. Марк привычно перевел взгляд на безымянный палец в своей правой руки, чтобы вид золотого кольца напомнил ему. Нельзя ему засматриваться на незнакомых красавиц. Но кольца на его пальце уже не было. Он все время забывал об этом, все время разрешал себе забыть. Девушка подошла к его столику и улыбнулась. Улыбка ее была такой же, как и у него. Профессиональный, вежливый, ровным счетом ничего не значивший. «Вы Марк, надеюсь?» – спросила она. «Он самый. Почему надеетесь?» «Потому что это либо вы и есть, либо это значило бы, что нужный мне Марк меня не дождался. А такого поворота событий мне бы точно не хотелось. Тогда я вас поздравляю. Он вас дождался». Марк поднялся, отодвинул для нее стул. Девушка ловко перекинула на него четыре рюзак, который она несла на плече, и села. Марк часто сталкивался с женским смущением и отнекими ними. Мол, они и сами могут стул отодвинуть. Эта же девушка и не думала смущаться. Ну да, конечно. Ее дежурная улыбка прозрачно намекает, что вести переговоры она умеет. Людмила определенно знает, кого на подобные встречи посылать. Жаль, что она не сказала, какую именно должность занимает эта девушка в ее агентстве. Людмила Аркадьевна позвонила мне и обо всем предупредила, — сказал он, садясь на место. «Вы ведь Вика? Я правильно запомнил имя?» «Она самая. Виктория Сальери». Девушка внимательно посмотрела на него, словно выжидая чего-то. Какой-то реакции с его стороны. Марк смысла ее взгляда не уловил, как не старался понять, в чем тут дело. «Приятно познакомиться. что-то не так?» «Да нет, все как раз в порядке. В кои-то веки», — усмехнулась она. «Просто я привыкла, что моя фамилия вызывает у людей либо странные шуточки, либо различные вопросы. Вопросы с подковыркой. Что уж там?» «Сальери. Фамилия как фамилия. Он и похуже слышал. Что-то я не понял. Что именно не так с вашей фамилией?» «Предполагается, что такую же носил некий месье». Убивший Моцарта, пожал плечами девушка. Э, а разве Моцарт умер не от лихорадки? Возможно, но Пушкин так не считал. Да и вообще мы собираемся побеседовать о других убийствах. Она открыла рюкзак и достала файл, с распечатанным на принтере листами. Их к немалой радости Марка оказалось немного, но уже после беглого прочтения он мог бы сказать, что доклад весьма полный и подробный. Вы умеете работать с информацией, — заметил он. Это далеко не единственная полезная черта моей натуры. Хотя в данном случае я не могу сказать, что эта работа меня порадовала. Марк прекрасно понял, что она имеет в виду. Похоже, настоящий псих в городе орудует. Своих жертв он не просто убивает, но и вырезает отдельные органы. И их так и не обнаружили. Видимо, убийца сувениры эти с собой унес. А зачем они ему даже страшно представить себе? Это противоестественные действия, несвойственные здоровому человеку. Понятно, что все это Вику так пугает. Но немцы все равно перегибают палку. Можно подумать, что их клиенты одинокие женщины, намеревающиеся бродить по темным подворотням. Марк прекрасно знал, как ведут себя богатые иностранцы в России. По одиночке по улицам не ходит, на общественном транспорте не ездит. Лишний раз из или не высовываются. Им, чисто теоретически, просто негде с этим маньяком пересечься. — Думаете, этой информации хватит? — поинтересовалась Вика. — Переведу на немецкий, и будет вполне достаточно. Если немцы и дальше будут изображать себя пугливых школьниц, обвиню их в попытке намеренно сорвать сделку. Потому что это уж какой-то цирк превращается. — А я-то думала, переводчик всегда должен быть вежливым и галантным человеком. «Да, но наличие собственного мнения отнюдь не воспрещается», – парировал Марк, – «как и чувство уважения к собственному труду. Работая с кем-то, я предпочитаю иметь дело с адекватными, разумными людьми. Не хотят заключать договор, пусть так и скажут. Они ссылаются, скажем, на потенциальную возможность одержимости русских невест дьяволом. Хотя в данном случае, вполне вероятно, у немцев действительно случилось временное помытнение рассудка». Я же вижу, что им интересно это сотрудничество. И выгодно. Что, у вас купец, а у нас очень ходовой товар? Можно и так сказать. Вообще, когда речь заходит о знакомстве представителей разных социальных слоев, очень сложно добиться искренности от обеих сторон. Красота плюс секс, пожалуй, для этого даже не нужно за пределы родной страны уезжать. Искренность в большом дефиците. Искренность отношений. Те, кто связываются с подобными агентствами, желают не эскорт получить для одного вечера, а именно найти спутницу жизни. Он вновь посмотрел на свою правую руку. В горе и радости, как же. На словах тогда все искренне. А вот у Вики обручальное кольцо на пальце было. Тоненькое, красивое, из белого золота, оно мягко блестело на ее безымянном пальце. Вполне логично. Не стоило и ожидать. Что такая красивая девушка одинока. Он ощутил легкий укол разочарования. Марк понимал, что это чувство неуместно, причин для этого нет, но отвести взгляд от белого кольца на ее пальцы оказалось более сложным делом, нежели он ожидал. К счастью, его собеседница ничего не заметила. Чтобы добиться искренности, нужно создать для нее почву, хоть какую-то, принялась рассуждать она. Работать над собой, что ли? А то видел я этих женихов, старый уже, седой, а хочет заполучить девицу, развошекую, 18 лет от роду. Он бы и помладше невесту пожелал заиметь, только вот законодательство не позволяет. С самого пузла календа отросло, а если у невесты имеется хоть один лишний сантиметр в районе Талии, ее надо расстрелять. Так что не нужно про искренность. Я уже не первый год в агентстве работаю и могу сказать, наша клиентура за свои большие деньги желает получить строго стандартизированный результат в виде невесты. Эта ее тирада Марку не понравилась абсолютно, хоть он и не собирался с Викой спорить. Поэтому он решил поскорее сменить тему беседы. Значит, мне остается лишь радоваться, что я от всего этого весьма далек. До этого я только один раз работал с брачным агентством, но чувствую, что это не последний случай. Рынок явно развивается. Если бы только подобные нелепые препятствия не возникали, совсем было бы замечательно. В каких-то делах они не возникают, так что не в брачных агентствах дела. Давно вы, кстати, этим занимаетесь? Я про это. Деловое сводничество. Небольшой шаг в сторону от строгого протокольного общения. Но, приметив хитрые искорки в зеленых глазах Вики, Марк готов был проигнорировать это нарушение. Достаточно давно. Это увлекает, потому что ничего никогда не повторяется. — В России, как я подозреваю, вы тоже не в первый раз? — Не в первый. Я потому и спросила, — кивнула Вика. — У вас очень хороший русский язык. Ни акцента нет, никаких либо лингвистических затруднений во время разговора. — Это потому, что у меня очень хорошие русские родители, — рассмеялся Марк. — Мы с вами соотечественники. Я родился здесь, а потом наша семья переехала в Германию. — Ого, не ожидала. Имя ваше этот факт удачно скрывает. Людмила Аркадьевна меня об этом не предупредила. — А хоть что-то немецкое у вас есть? — Есть. Паспорт. К своему гражданству Марк относился спокойно. Не готов он был рвать тельняшку на груди из-за русских корней, просто потому, что не любил тельняшки. Не чувствовал он себя и потомком истиннохарийцев. Не страдал ни от ностальгии по покинутому дому, ни от тоски по нынешнему. Такое бывает, когда дома у тебя нет вообще. «Все равно. Примите мои комплименты вашим лингвистическим способностям», — сказала Вика. «Не все иммигранты так чисто говорят. Акцент со временем появляется». «Значит, у вас к языкам имеется определенный талант. Отпираться от наличия у него таланта Марк не стал. Спасибо, я польщан. На каких еще языках вы говорите? Знаю немецкий, русский, испанский. Итальянцы меня понимают, а вот я их не очень хорошо. Так что и мои лингвистические способности далеко не безграничны. Но на перевод вашего доклада их бы хватило. Я с этим, кстати, могу вам помочь. Получается, Вика штатный переводчик? Странно, что Людмила послала навстречу, да и вообще привыла к этому делу именно ее. Но это уже их внутренние дела. Да нет, я и сам справлюсь. Главное, что все прояснилось. Да если б прояснилось... Вика повернулась к аквариуму, на который недавно смотрел Марк. Ясности в этом деле как раз остро не хватает. Вы о чем? Да так, не обращайте внимания. Просто мысли вслух. Поздно. Любопытство его уже было задето. Марк ожидал продолжения. И все-таки. Просто... До того, как Людмила Аркадьевна попросила меня об этой услуге собрать материал, я от всех этих дел держался подальше. Но не мое это. И кровавые подробности убийств я смолковать не люблю, и в детективы играть. А тут как-то само собой все случилось. Сложилось воедино и... В общем, у меня есть подозрение, что все эти убийства, расписанные в прессе истории о маньяке, все это только для отвода глаз. На самом же деле происходит что-то совершенно иное. В иной ситуации Марк бы, может, нашел ее заявление смешным, но тема разговора не годилась для шуток, да и взгляд ее был слишком серьезным. «С чего вы это взяли?» – только спросил он. Вместо ответа Вика достала из рюкзака небольшой лист бумаги со списком имен.